История 63. -я. Коварные игроки. В Китае очень популярны различные игры. Они могут быть азартными, например, мадзян, могут быть и на интерес. В 2018 году появилась интеллектуальная игра на логику с сценарием убийства. Смысл её в том, что собирается группа игроков и организатор, он же ведущий, Дают им сценарий, выбирают из множества. Каждому игроку отводится определённая роль, в том числе одному роль убийцы. Сценарии изобилуют заданиями, в рамках которых участники ведут логические рассуждения, а конечная цель изобличение убийцы. Там есть карточки подсказок, а также реквизит и валюта для их открытия. Убийца должен скрываться, отпираться и отводить от себя подозрения. Его задача оставаться необнаруженным как можно дольше. У этой игры есть как онлайн-версия, так и настольный вариант. К концу 2020 года число активных онлайн-игроков превысило 200 тысяч. Продолжительность одного сеанса в среднем составляет 2,5 часа. В настольную версию играют в игровых клубах. В 2019 году число таких клубов в Китае превысило 12 тысяч. У игры есть бесплатная версия, достаточно простая, она нужна, чтобы люди пристрастились к игре, и платная. В ней есть более сложные и интересные сценарии. Соответственно, народ идет в клубы, чтобы играть в платную версию. Клубы специализируются только на этой игре и оказывают свои услуги достаточно профессионально. Они предоставляют игрокам место для игры, ведущего, выбирают сценарий и оказывают сопутствующие услуги. Например, во время игры можно пить чай. За всё это взимается плата. Китайцы очень азартны. Они любят проводить время в компании, поэтому клубы могут приносить хорошую прибыль. Девушка Чен Ижань живёт в городе Нанчане, провинции Цзянси. Она работала в таком клубе и объяснила мне, что каждая группа игроков включает в себя минимум 5 человек, обычно больше. Каждый игрок тратит за участие только в одном сеансе игры от 68 до 268 юаней. Получается, ежедневно клуб зарабатывает несколько тысяч юаней. Чан также рассказала мне такую историю. Одна посетительница, назовём её Ван, регулярно приходила поиграть. Она активно искала общения со всеми, но в первую очередь с хозяйкой клуба госпожой Чан. Каждый раз она проявляла к ней интерес, демонстрировала своего рода заботу. Выражало сочувствие, если в беседе проскакивал какой-то негатив. Постепенно они стали друзьями. Бизнес шел неплохо, игра набирала популярность, поэтому Джан стала задумываться о том, чтобы открыть еще один клуб. Она поделилась планами со своей новой подругой Ван. Та, будучи фанаткой игры, сразу предложила открыть новый клуб совместно, при этом готова была войти в проект в качестве инвестора. Ван обозначила свои намерения. Ван обозначила свои намерения. Она хотела купить некоторую долю в ООО, которому принадлежали клубы. После её вхождения в состав учредителей, отношение со стороны Джан к ней поменялось. Влияние Ван на жизнь клуба стало расти. Ван, пользуясь этим, начала выдавливать старую команду сотрудников, заменяя их своими людьми. Делала она это просто: регулярно сообщала Джан об их ошибках, недостатках и недоработках. Если явных ошибок не было, То Ван говорила, что кто-то из прежних сотрудников ленится и слабо привлекает новых клиентов. Джан постепенно увольняла тех, кому накапливалось много претензий. И тут же, заботясь о стабильной работе фирмы, Ван находила новых сотрудников, а они, зная, что их берут на работу по протекции, сразу оказывались преданными ей. В глазах Джан такое поведение выглядело нормальным, потому что, во-первых, она воспринимала Ван как подругу, которая искренне о ней заботится. А во-вторых, так как Ван вложила свои деньги в их бизнес, то стремление его улучшить представлялось вполне естественным. Через некоторое время Ван внесла ещё одно предложение. Дело в том, что у их компании, помимо Ван и Джан, было ещё три учредителя. Ван подговорила подругу обмануть компаньонов, выкупить их доли по низкой цене. Их общая доля была меньше, чем совместная доля подруг, и они не принимали активного участия в жизни клуба. Поэтому Ван убедил Иджан, что будет справедливо им избавиться от них. Для этого они сообщили, что у Ван есть друг, который готов купить их компанию за 2 миллиона юаней. Эта сумма была существенно ниже реальной стоимости фирмы, поэтому эти три человека изначально были против продажи. Но два крупных учредителя, Ван и Джан, заявили, что решили продать свои доли. Джан также пообещал остальным начать другой совместный проект И по одиночке убедила их согласиться. В назначенный день все пять акционеров подписали договоры продажи своих долей новому владельцу, господину Хуну, который был мужем Ван, но об этом знала только Джан. В Китае жена не меняет фамилию после замужества, поэтому догадаться о том, что перед вами супруги, удаётся только если они сами хотят вам об этом сообщить. По устной договорённости между подругами после завершения всех процедур Хун должен был переоформить компанию на Ван и Джан, но тут начались проблемы. Сначала он тянул время, потом подруги стали ссориться, кончилось все разрывом отношений. В результате вышло, что Ван через мужа стала единоличной владелицей компании, а Джан и другие три учредителя продали свои доли по заниженной цене. Ван применила множество стратагем. Скрывать за улыбкой кинжал... Втерлась в доверие и подружилась с Джан, изначально имея недружественные намерения украсть балки и заменить их гнилыми подпорками и тайно вытаскивать хворост из-под котла другого. Выгнала старых сотрудников и заменила их лояльными себе. Обмануть императора, чтобы переплыть море и тайно выступить в Чан Цан. Скрыла свои истинные намерения, обвела вокруг пальца Джан, убедив ее обмануть других учредителей. И превратиться из гостя в хозяина. В самом начале её доля была меньше, чем у Джона. Соответственно, её роль была второстепенной. Но она перехватила инициативу, начала активно влиять на их совместный бизнес, и в результате стала главной.